После завтрака, состоявшего из дыни и жареных пельменей с моллюсками в розовом сиропе, Риальто расплатился и, покинув город, вернулся на север. Людской поток через Джахеймскую долину до сих пор не иссяк. Многие уже добрались до священного города, но во входе им было отказано, и они разбили лагеря, подобно корости, покрывшей землю вокруг городских стен. В небе висело синее пятно. Святым местом льюит стал на заре эпохи благодаря легендарному Гаулкауду Богонравному. Когда Гаулкауд поднялся на небольшой потухший вулкан, с ним случилось двадцать пароксизмов просветления, во время которых ему пришло видение формы и расположения 20 храмов, каковые впоследствии в строгой симметрии выросли вокруг центрального вулканического жерла. На дне кратера разместились подсобные постройки, купальни, фонтаны и гостиницы для паломников. По краю его тянулся узкий бульвар. По внешнему периметру в двадцати нишах, высеченных в склонах вулкана, возвышались исполинские истуканы, каждый из которых соответствовал одному из храмов в черте города. Риальто опустился на землю. У кого-то из этой аравы, сгрудившейся перед городом, определенно находился персиплекс. Однако пятно в небе перемещалось с места на место, несмотря на все попытки Реальта удерживаться прямо под ним, чему к тому же изрядно препятствовали толпы людей. В центре города, поверх старого вулканического жерла, стояла пирамида из розового кварца и серебра. На самой высокой площадке показался верховный жрец, и, воздев руки к небу, обратился к беженцам громоподобным голосом, многократно усиленным шестью гигантскими спиральными раковинами. Страждущие и обездоленные дополучат да двадцать искренних утешений. Но если вы питаете надежды войти в наш священный город, вам придется с ними распрощаться. У нас нет ни еды для голодных, ни питья для жаждущих. Более того, мне не под силу сотворить чудо. Золотые времена нашего мира миновали. Они не вернутся до тех пор, пока не истечет сотня безотрадных столетий. Тогда надежда и богатство вдохнут в нашу страну новую жизнь, и все хорошее возродится снова. И эта эра продлится до тех пор, пока Земля окончательно не закатится за Гвенард, нежную завесу. Чтобы приготовиться к этой благословенной эпохе, мы сейчас отберем наилучших и достойнейших из вас числом 5042 человека. Это святое загадочное число, таящее в себе множество секретов. Половину этой группы составят доблестные, лучшие из лучших, герои из древних родов. Вторую половину наберут из нефритовой пены, дев, наделенных целомудрием и красотой, что не уступают отвагой и доблестью своим товарищам мужского пола. Вместе они составят касту совершенных, Гордость королевства и цвет нации. Мы свяжем их заклятием сотни столетий, и они проспят темную эпоху, в которую нам предстоит вступить. Потом, когда заклятие рассеется и наступит эра благоденствия, совершенные пробудятся ото сна и построят царство света. Всем же остальным я скажу вот что. Ступайте на все четыре стороны. Идите на юг, в страну Кабаноло или Эйо. Или, если и там не найдете приота дальше, в страну Фарван, или, если такова будет ваша воля, за Залутиковый океан к Скандаковым островам. Время не ждет. Мы должны избрать совершенных. Пусть выступят вперед сподвижники короля и их родные, а также уцелевшие рыцари, девицы из института Глеен и цветочных песен, ну и все остальные, кто по праву и достоинству может считаться совершенным. Чтобы ускорить дело, все принадлежащие к низшим кастам Болтуны, клоуны и фигляры, глупцы и преступники и ночные бродяги, обладатели коротких ушей и длинных ногтей на ногах могут продолжать свой путь. То же самое относится и к несколько более достойным кастам, которые, несмотря на свою добродетель, не будут включены в число совершенных. Итак... Все, кто стремится в Золотой век, выйдите вперед. Мы сделаем наш выбор со всей возможной снисходительностью. Реальта снова попытался встать точно под пятном в небесах, надеясь каким-нибудь образом отличить обладателя Персиплекса, но успеха так и не добился. Не то из тщеславия, Не то от отчаяния, к словам верховного жреца, мало кто прислушался. И среди тех, кто выступил вперед, считая себя одним из совершенных, оказались не только доблестные и хорошо сложенные, но и беззубые и тучные, гидроцефалы, страдающие хронической икотой, отъявленные преступники, исполнители популярных песен, а также несколько человек, которые уже одной ногой стояли в могиле. Неразбериха замедлила процесс отбора, который растянулся на целый день. Под вечер некоторые наиболее трезвомыслящие люди оставили надежду найти прибежище в Люет шаге и потянулись прочь. Реальта внимательно следил за синим пятном. Оно спокойно висело в небесах, пока не слилось с вечерним сумраком. Реальто угрюмо вернулся на постоялый двор в Вильсе о десяти башенках, где и провел еще одну беспокойную ночь. Утром он снова направился в Лютшак и обнаружил, что отборщики трудились всю ночь напролет, так что отбор совершенных закончен. Последних отвели в город. Ворота были наглухо заперты. Две неспешно катившиеся под Жахеймской долине багулические армии встретились у Люит Шага, и беженцы, которые еще оставались в лагере у стен города, поспешили скрыться. Синее пятно теперь висело в небе над Люит Шагом. Риальто спустился на землю и подошел к маленькой дверце сбоку от западных ворот. Однако в город его не впустили. «Ступай своей дорогой, чужеземец!» – буркнул стражник. Леет шаг вновь откроет свои ворота лишь через сотню столетий. Мы связаны заклинанием растянутого времени, поэтому иди, не возвращайся назад!» ибо увидишь ты лишь спящих богов. Армии противника показались уже совсем близко. Реальто поднялся в воздух и устроился на гряде низких кучевых облаков. Странная тишина объяла долину. В городе не было видно никакого движения. С неторопливостью, таившей в себе больше угрозы, чем любая спешка, Военные повозки подкатились к восточным воротам Лютшага. Багулические ветераны, ворча и переваливаясь ноги на ногу, как будто у них болели ступни, подоспели следом. Из спиральных раковин высоко над городом раздались многократно усиленные слова: "Прочь войны! Лютшаг теперь вне вашей власти!" Не обращая на эти слова ни малейшего внимания, командиры приготовились высадить ворота. Пять каменных истуканов зашевелились в своих нишах и вскинули руки. Воздух заколыхался, и от военных повозок остались лишь небольшие кучки угля. Ворчливые ветераны стали похожи на сморщенных мертвых насекомых. В Джахеймской долине снова наступила тишина. Реальто свернул в сторону и принялся задумчиво шагать с облака на облако по направлению к югу. Когда внизу показались холмы, он опустился на пригорок, поросший сухой травой, и уселся в тени одинокого дерева, прислонившись к стволу. Близился полдень. Теплый ветерок разносил приятный запах сена. Далеко на северо-востоке над руинами Васке Стохара поднимался дымок. Жуя соломинку, Риальто размышлял над положением, в котором оказался. Обстоятельства складывались не лучшим образом, хотя ему и удалось более или менее точно определить местонахождение Персиплекса. но угрюмого и равнодушного Ошерла надежды мало. Ильдефонс. Его интересы больше совпадают с интересами Реальта, нежели с интересами вероломного шманкора. Кроме того, Ильдефонс славится своей склонностью к гибкости и целесообразности. Как наставник, Ильдофонс даже лишенный Чага, вполне может заставить Сарсэма вести себя так, как ему надобно. Однако, в общем и целом, Сарсем заслуживает доверия еще меньше, чем Ошерл. Реальто приложил к глазу Плермалион. Как и прежде, он увидел синее пятно в небе над Люид Шагом. Он отложил Плермалеон и вызвал Ошерла из ореховой скорлупы. На сей раз Сандостин явился в облике Вевкина четырех футов ростом, голубокожего и зеленоволосого.